Глава 28. Завершение на основе допущения. Как убедить пожилого родителя принять помощь? Спросите любого повзрослевшего ребенка. Нет никого и вообще никого более безумного или сводящего с ума, чем родитель, тяжело переносящий старость. Однако я сочувствую пожилым людям, которые ведут себя иррационально, и не потому, что моя собственная старость уже не за горами. Представьте, каково это превратиться из внушающего уважения или даже страх главы семьи в человека, с которым все обращаются как с ребенком. Или вообразите, каково это сначала быть уважаемым врачом, бухгалтером или менеджером, а стать хрупким стариком, с пигментными пятнами и избытком волос в носу. А теперь добавьте к этому потерю контроля над собой. Вы уже не можете водить машину, не можете даже ходить самостоятельно, вам нужны памперсы. Представьте, как утрачиваете контроль над разумом и телом, а ваша жизнь ускользает от вас. А каково приходится в таком случае вашему ребенку? Младенцу, которому вы вытирали зад, Тинейджеру, которого вы учили водить, взрослому, которому вы давали наставления, теперь он вводит вас в магазин, помогает готовить, разбираться с финансами и, да, возможно, даже прибирает за вами в уборной. Если задуматься над этим, неудивительно, что многие пожилые люди несчастны. И неудивительно, что они делают несчастными своих повзрослевших детей потому что хуже утраты собственных способностей может быть только обмен ролями с сыном или дочерью, при котором вы зависите от человека, который раньше зависел от вас. Когда отец Джен разменял девятый десяток, он отказался переехать к ней или отправиться в дом престарелых. Она пыталась нанимать для него сиделок, но он умудрился разогнать их всех за несколько недель. Поэтому раз в несколько дней Джен приходилось ехать домой к отцу, чтобы привезти ему еду, постирать одежду, постричь газон, помыть полы и грязную посуду. Со всем этим у Джен не возникало никаких проблем, но ее огорчало то, что отец продолжал садиться за руль. Его соседи, боявшиеся за своих детей, в конце концов перешли к активным мерам, проколов шины и отсоединив аккумулятор у его автомобиля, когда однажды вечером он забыл закрыть машину. И Джен, которая знала, что за этим вандализмом стоят соседи, мысленно их поблагодарила. Но даже после этого каждый день превращался для Джен в лотерею. В один день все было в относительном порядке, на другой — Соседи отца звонили ей и сообщали, что он упал, когда пытался подчистить граблями газон или вынести мусор, либо ей звонили из больницы и говорили, что родственник обнаружил его в диабетической коме, потому что он забыл сделать укол инсулина, либо отец сам звонил ей в 2 часа ночи и растерянно спрашивал, почему она еще не приехала и не повезла его на прием к врачу, назначенный на десять утра. При этом отец... Настаивал, что прекрасно справляется со всем, несмотря на накапливающееся свидетельства обратного. «Хуже всего было на прошлое Рождество», — рассказала мне Джен. «Я хотела забрать его пораньше, чтобы он провел весь день у нас дома. Но в девять утра он позвонил и сказал, «Я упал в гостиной, но это ничего, я пока немного полежу на полу, не волнуйтесь и отдыхайте без меня». Разумеется, Джен поступила совершенно по-другому, и в итоге у нее выдался очередной долгий день в больнице. Если вам повезло и ваша мать с отцом сохранили физическое и психическое здоровье, вы в силах предотвратить подобные ситуации. Например, вы можете поговорить с родителями и сказать им следующее. «Нам повезло, что сейчас у вас нет проблем со здоровьем, и вы независимы». Поэтому давайте обсудим все сейчас, пока дела обстоят хорошо. Если они согласятся, обсудите их планы на, я надеюсь, отдаленное будущее, когда они не смогут самостоятельно о себе позаботиться. Еще лучше, если они изложат свои пожелания на бумаге. Однако не все родители идут на такое. Многие упорно сопротивляются или просто не дают ответа целую вечность. В этом случае вы рискуете оказаться заложником их отрицания. Пожилые родители зачастую не способны признать, что нуждаются в помощи, потому что боятся утратить самостоятельность. По иронии, отказываясь принимать помощь в разумных пределах, переехать жить к вам или в дом престарелых, нанять сиделку или вызвать такси, чтобы поехать за покупками, в конечном счете они оказываются в ситуации, когда им требуется гораздо больше помощи. Но они этого не осознают, потому что их сковывает безумие. Как помочь родителям в этой ситуации? Прежде всего, необходимо понять, что прежние отношения родителей-ребенок больше неприменимы. Если вы пытаетесь подчиниться или пойти на уступки, ваш родитель продолжит командовать вами. Кроме того, противоположный подход – Самому вести себя как родитель тоже не принесет результатов. Родители станут упрямиться еще сильнее, как это делали вы, будучи ребенком. Вместо этого попробуйте иной метод. Представьте себя продавцом и примените классический прием под названием «завершение на основе допущения». В бизнесе, если вы встречаетесь с клиентом, желающим, допустим, купить новые стулья для офиса, вам не стоит завершать переговоры фразой «Так что вы хотите купить наши стулья?» Вместо этого следует сказать «Вы хотите, чтобы мы доставили стулья на этой неделе или на следующей?» Тем самым вы говорите о сделке как об уже случившемся факте. Подобный подход хорошо использовать и в разговоре с пожилым родителем, который уже не способен обходиться своими силами. Вместо того, чтобы спорить с ним, «Пап, ты же понимаешь, что как раньше уже не будет», ведите себя так, как будто решение уже принято. В дружелюбной манере, как ни в чем не бывало, сообщите что-то вроде «Вскоре тебе понадобится, чтобы тебе кто-то помогал», Поэтому я хочу спросить, тебе хотелось бы жить в хорошем современном заведении, как тетя Рози, или в более домашней обстановке? Или, поскольку тебе трудно водить самому, что бы ты выбрал, заказывать такси или обратиться к соцработникам? И что бы ты хотел сделать с машиной, продать или отдать внукам? В этот момент не чувствуйте себя мошенником. Поймите, что руководствуетесь любовью и заботой о пожилом родителе. Сохраняйте настойчивость и решительность. Кроме того, вам не следует вдаваться в объяснение. Мам, это ради твоего же блага, потому что ты уже ходишь с трудом и даже не можешь сама готовить. Вместо этого настаивайте. Время пришло, давай обсудим детали вместе. Помните, сделка уже заключена. И когда вы сами поверите в это, скорее всего, сумеете убедить и ваших родителей. Дополнительный прием. Другой эффективный прием в общении с иррациональными родителями – заставить их отвлечься от гнетущих мыслей и сосредоточиться на повседневной рутине. Например, если ваш родитель жалуется «все думают, что я уже ни на что не способен, у меня ужасная жизнь», не развивайте эту тему. Просто скажите что-нибудь наподобие «я понимаю, что ты чувствуешь, что у нас на обед». Чем чаще вы так делаете, тем быстрее родитель начнет двигаться вперед, а не перечислять жалобы и обиды. Данный подход особенно эффективен в общении с родителями, страдающими легкой деменцией, но он поможет и в разговоре с теми, кто сохранил остроту ума. Подсказка. Предоставив человеку выбор между двумя вариантами, вы заставите его позабыть о желании отклонить оба. План действий. Первое. Если ваш пожилой родитель упорно отказывается от поддержки, определите, что именно ему необходимо. Помощь по хозяйству, услуги соцработника или переезд в дом престарелых. Затем узнайте, какие ресурсы доступны поблизости. Второе. Практикуйте ваши навыки убеждения, чтобы говорить спокойно и настойчиво. Третье. Когда вы завершили беседу с допущением, следуйте ему. Не позволяйте втягивать себя в обсуждение, почему человек не хочет или не нуждается в помощи.